Глава двадцать девятая Приехав домой, я залег в спячку И вышел из коматоза ближе к вечеру За это время Джан приятно удивила Забросив в стиралку мои вещи Кстати, о стиралках Здесь эти агрегаты были весьма и весьма приличными Наша машинка, созданная бродягой Здорово напоминала вятку автомат Только с вертикальной загрузкой Имелась центрифуга Несколько режимов стирки и отжима А поскольку техника производилась домоморфом, любые поломки были исключены. Оборудование не ломалось вообще никогда. Вечером мы забрали деньги Тареела. Конверт под завязку набитый крупными купюрами лежал в условленном месте. Никто не пытался меня кинуть. Убыток был впечатлен проделанной работой, и надо полагать, рассчитывал на дальнейшее сотрудничество. Поделив деньги, мы задумались над способом их хранения. В вашем мире есть инвестиции? поинтересовался я у Джан. Федя уже спал, а мы с соседкой засиделись на кухне, попивая душистый чай. Постиранное белье сушилось на террасе. Погода была теплой и немного ветренной. Дождей, по словам Джан, не было уже дней пять. Что ты имеешь в виду? ответила вопросом на вопрос морфистка. Банки, ценные бумаги, недвижимость. Вкладываешься и получаешь пассивный доход. Девушка задумалась. Банки у нас есть, все они клановые, но открыть счет может любой человек. Ценные бумаги есть, наверное. Никогда не задумывалась. Понятно, кивнул я и сделал себе отметку на будущее выяснить все о капиталовложениях в этой реальности. По логике кланы должны обеспечивать нехилую сохранность капитала, поскольку великих домов больше одного, между ними разворачивается конкуренция. Никто не станет воровать ваши деньги. Для меня все упирается в объяснение источников дохода. Фиг его знает, будут ли мне задавать подобные вопросы, но если будут, то ответить я не смогу. Надо будет порасспрашивать Регину и Моро об этих вещах. У них-то папаша обеспеченная. Есть, конечно, подозрение, что банковская система здесь в зачаточном состоянии. Я уже говорил, что отсутствие интернета привело к логичному отсутствию банкоматов и пластиковых карт. Фиг его знает, как чуваки переводят средства из одного отделения в другое. Может, телеграммы друг дружке отправляют. или звонят по телефону, обмениваясь финансовой информацией. Не удивлюсь, если бумажные письма с документами пересылают. Так или иначе, отдав деньги здешним банкирам, придется физически топать в отделении, стоять в очереди возле касс и вживую общаться с работниками. И не факт, что свои бабки можно снять в чужой стране. А если вдруг я перейду дорогу клану, владеющему моим банком? Нет никаких гарантий, что депозит не заморозят. Размышления пока не радуют. С биржей тоже не совсем ясно, но ведь работали эти организации до зарождения всемирной паутины. И тут меня посетила интересная мысль: а что, если финансовыми данными обмениваются телепаты? Это быстрее и удобнее устаревших способов связи. Можно отправить коллегам визуальный образ транзакции, а после задним числом переправить бумагу. В общем, гадать можно до бесконечности. Сергей, Джан как-то странно на меня посмотрела. Можно вопрос? Давай. Осторожно произнес я. Тебе нравятся накладные ногти? Я чуть не подавился чаем. Что не так? Искренне удивилась девушка. Но у вас же этого нет? Пока нет. — согласилась Джан. — Но представь, что есть. Наверное, стоило ожидать от морфистки чего-то подобного. Выполняя мои поручения, девушка увлеклась модными трендами реальности, из которой я пришел. Во все времена женщины интересовались индустрией красоты. И вот настал день, когда моя подруга начала выискивать в альтернативных снах всякие девичьи штучки. — Предсказуемо. — Ты хочешь себе сделать... Задал я каверзный вопрос. «Ну, почему бы и нет?» «Начну с себя. Я так поняла, у вас все девушки это себе делают. Ухоженные, конечно». «Господи, как я не перевариваю это слово!» «Джан!» Я проникновенно посмотрел на морфистку. «Давай я тебе расскажу про вред накладных ногтей и про то, как массово закрывались салоны красоты в пандемию». До истечения больничного... У меня оставалось пара дней, плюс воскресенье. Я решил посвятить этот отпуск восстановлению тренировочного режима, стрельбе из нагана и снайперской винтовки, а также поиску информации по нужным темам. Как я уже сказал, меня интересуют две вещи. Первый пункт – банки, инвестиции. Второй – толковые каббалисты. Накопились, знаете, разные непонятки по каббалистике – И я хотел бы пролить свет на аспекты этой дисциплины. Естественно, я не могу заявиться в каббалистическую лавку с вопросом в духе: не подскажете, как усовершенствовать мою снайперскую винтовку? Вместо этого я поищу нужного специалиста, после чего Джан аккуратно влезет к нему в сон. Пока эта схема выглядит оптимальной. Та же фигня из банками. Не один банковский работник не скажет мне правду. Дескать, чувак, не открывай у нас счет, не доверяй своей бабке. Чуть что мы его заблокируем, а тебя сольем лидеру клана. Конечно, такого мне не скажут. Остается выяснить, какие отделения представлены в Фазисе, после чего задать парочку вопросов Регине, а еще лучше Маро. В пятницу я сходил в библиотеку, раздобыл в читальном зале справочник организации Фазиса. и выписал в блокнот несколько банков, названия которых звучали солидно. Помимо наименований, меня интересовали телефонные номера и адреса. Естественно, справочник умалчивал о форме собственности и реальных хозяевах финансовых структур. Мне придется выяснять это по своим каналам. С каббалистами все гораздо сложнее. Это мастера-одиночки, которых и в справочниках толком не отыскать, максимум в телефонных. при условии, что знаешь ими. Мне удалось выяснить, что самые крутые каббалисты окопались на улице Звездочетов, что в старом городе. Добраться туда я решил на трамвайчике. Улица Звездочетов утопала в зелени, а под ногами шуршала палая листва. Здесь росли преимущественно дубы с грабами, мощные, раскидистые, снабженные мемориальными табличками с датой посадки. Движение было односторонним, а проезжая часть вымощена брусчаткой. Через равные промежутки из тротуара торчали чугунные столбы, препятствующие парковочным хамам. Лавки тянулись по обе стороны дороги. Как по мне, найти более необычное место в фазисе еще нужно постараться. Единицы мастеров называли свои владения по фамилии, например, «Каббалист Петров». Большинству местных умельцев старались выделиться и нагнать таинственности. Я бродил в тени деревьев, читал вывески и невольно улыбался. Чего здесь только не было: истинные знаки, големо строения, живое и неживое, хасидская школа, узри мою мощь. Штандары демонстрировали антропоморфных созданий, смахивающих на роботов. солидных мужчин в костюмах и солнцезащитных очечах, механикусов с занесенными над кабиной бензопилами. Все это было забавно, но как отыскать профи с большой буквы? Ответ — ищи маленькие и скромные буквы. При ближайшем рассмотрении я обнаружил, что на улице есть несколько неприметных дверей, вся наружная реклама которых сводилась к фамилии и лаконичному сообщению — о предварительной записи, ну и телефонные номера, само собой. Сразу понимаешь, что человек не нуждается в продвижении. Кому нужно его знать, тот знает. Я терпеливо переписал номера с фамилиями, после чего отправился домой. Когда я позвонил в дом Кабалии, меня неожиданно соединили с Моро. «Привет», — сказал я, — «давно не виделись». «В школу ходить не пробовал?» В голосе девушки мне почутилось легкая обида, словно я бросил ее в трудную минуту, хотя ничего подобного в реальности не произошло. Я на больничном. А, понятно. Хочешь потренироваться? Марона несколько секунд задумалась. Ладно, только я не успела все свои дела разрулить. Ты где сейчас? Называю район. Встретимся через двадцать минут у памятника Ветродову. Короткие гудки. Я не успел спросить, что брать с собой, какие дела планировала разрулить моя одноклассница и почему такая спешка. Быстро развернул мысли карту и понял, что надо поторапливаться. На тренировку, промурлыкал Аджан, когда я обувался в коридоре. Мгм. Передавай своей подружке привет. Моро. Ну, пусть будет Моро. Развернувшись, Марфистка направилась к двери комнаты и громко хлопнула дверью. Что за день такой? Магнитные бури на Солнце. Порыв ветров сгирошил мне волосы, когда я пересекал наш маленький дворик. В подворотни всегда гуляли сквозняки, таковые особенности этой локации. Ифу я аккуратно уложил в рюкзак вместе с костетом и боевым ножом. Для разнообразия решил не таскать по городу кусарегаму. Я и так уже засветился с этим оружием. Подручные Терриэла окрестили меня кромсателем. Звучит прикольно, но лучше не злоупотреблять общественным вниманием. В обрезанных джинсах, кроссовках и рубашке с длинными рукавами было вполне комфортно. Да, ветер, но теплый. Гоняет вон по небу перистые облачка. Никому не мешает. Надеюсь, завтра не рубанет дождь. Переулок, который вливался в площадь безымянного тумана, был настолько неприметным, что я бы не нашел его без мысли карты. Для начала потребовалось свернуть в каменную теснину, издалека напоминавшую тупик, свернуть за угол и спуститься по крутым каменным ступеням. После чего меня ожидала площадка с очередным поворотом и новым спуском. Лестница вливалась в тот самый переулочек, заброшенный мусором и провонявший мочой. Выбравшись на свежий воздух, я увидел вполне уютную площадь с кучей кафешек, баров и высаженных по кругу пальм. На противоположном краю виднелось сооружение, напоминавшее лютеранскую церковь. Взгляд сразу прилип к памятнику ветродуву. Начну с того, что это существо вообще не было похоже на человека, от слова совсем. То ли клякса со щупальцами и разбросанными по всей поверхности глазами. Толи пузырящийся мозг, хотите режьте меня, не понимаю, почему эта хрень названа Ветродовым. Это точная копия Бога, которому поклонялись предтечи. Раздался знакомый голос за моей спиной. Ты опоздал. Не знал, что предтечи кому-то поклонялись. У них целый пантеон. Мороз становилась рядом. Сохранились только изображения вроде этого и отдельные упоминания их культа. Откровенно говоря, это даже не культ. Древние были уверены, что боги — их прямые создатели. Расхождение только в именах и мотивации этих демиургов. У них там не религия, а целая наука. А с чего бы ставить памятник этому существу в центре фазиса? Я с трудом отвел взгляд от необычной хрени. Кто же его знает? Фыркнула бессмертная. Говорят, скульптор побывал в нескольких колониях предтеч и Видел какие-то мистические письмена и двинулся кукушкой на этом фоне. Денег у него было дофига, связей тоже. Вот и появился памятник. А площадь почему так называется? Долгая история. Это типа вездесущность такая, внешний бог в виде непонятного тумана, находится везде и нигде, бесплотный, умеет искажать реальность, повелевать пространством временем, как-то так. — Тебе надо экскурсоводом работать. — Поживи, смайо, в этом городе. Рассуждаешь, как пенсионерка. Девушка звонко рассмеялась. Сегодня Марокко Бали решила отжечь, надев короткие джинсовые шортики, белую футболку и круглые черные очки. Обувь — брутальные кеды, напоминающие конверсы. Правда, вместо звезды в круге там красовалась атакующая змея. В сочетании с загорелой кожей, гривой длинных черных волос и неизменной катаной в поясных ножнах картина радовала мужское глаз. Ноги у госпожи Кабалии, как я отмечал раньше, были стройными и длинными, прямо загляденье. При длине клинка в два сяку, то бишь около шестидесяти сантиметров, Маро предпочитала японский стиль ношения меча, почти параллельно земле. Ножны не затыкались за пояс кимоно, а висели на специальном креплении, приделанном к ремню. Черный лак, кожа, массивные пряжки и кольца. Девушка обернулась, перехватив мой взгляд. «Не пялься, ты еще маленький». И все же было заметно, что мое внимание ей льстит. «Куда мы идем?» «Надо забрать из ремонта нашего голема». Как говорится, на ловца и зверь бежит. «А что с ним случилось?» Засоренные схемы, по каналам не шла энергия, и он постоянно тупил. Это не займет много времени. Я проверю работу каббалиста и отправлю Голема домой. Одного, конечно, он найдет дорогу без особых проблем. У меня вертелись на языке вопросы, но я решил придержать коней. Мы пересекли площадь, свернули на незнакомую улицу и оказались в царстве антикварных магазинов. Разве твой каббалист не живет на улице звездочетов? Это для туристов. Отмахнулась Моро. Настоящие спецы любят уединение.